Глава четвертая. Таксист на раздолбанном в дрова Шевроле, теряющегося в глубинах истории года выпуска, вез нас по живописной дороге через джунгли. Конечно, дорога это очень громко сказано. Российские дороги ругают те, кто латиноамериканских не видел. Местами под колеса попадался асфальт, но лучше бы его не было. Глина, составляющая основную часть трассы, была укатана куда лучше. Но думаю, что в дождь на эту дорогу лучше не соваться. Мы с Владимиром сидели на заднем сиденье, периодически подпрыгивая и вцепившись в дверные ручки. Это нам водитель посоветовал. полагая, чтобы двери не отвалились. И он делился со мной впечатлениями от вчерашнего дня. «Чокнутая страна», — говорил Владимир. «Чокнутые люди. Когда я шел по улице, мальчишки тыкали в меня пальцами». И кричали ⁇ КГБ, КГБ! ⁇ Это ведь КГБ на их языке, да? Да, сказал я, не став уточнять, что их язык называется английским. Все на меня очень странно смотрят. Я же говорил, нас тут принимают за шпионов. Шпионы это те, которые не наши, веско сказал Владимир. Наши это разведчики. А если не считать местных, к вам никто не подкатывал? ⁇ спросил я. «Странных разговоров не вел?» «Например, кто?» «Другие разведчики». «Другие разведчики — это как раз шпионы», — сказал Владимир. «А к тебе кто подходил?» «Кто только ко мне не подходил», — сказал я. «Чокнутая страна», — сказал Владимир. «Повидаюсь с Коляном и свалим отсюда к чертовой матери. Я думал тропики, экзотика, курорт, позагораю, поваляюсь на пляже». В какой то веки отдохнул где-нибудь, кроме Турции и Египта. В гробу я такие курорты видал. Сегодня они орут КГБ, а завтра перо в бок сунут. Чисто на всякий случай. Транспорта на местной дороге было немного. За все время поездки, уже больше часа, мы обогнали один автобус и два грузовика. Еще два грузовика поехали нам навстречу. Легковушек тут вообще не было. Похоже, все они остались в городе. Вчерашние посиделки с Холденом кончились тем, что мы оба нажрались и пьяные купались в океане. Потом мы пошли в какой-то небольшой бар, расположенный прямо на пляже, там добавили, и Холден заявил, что продемонстрирует мне преимущество классического английского бокса над нашим долбаным самбо. Для наглядной демонстрации он пытался спровоцировать на драку пятерых зашедших в бар аборигенов. Но аборигены слишком хорошо знали Холдена и драться с ним отказались. Тогда он немного побоксировал с тенью, причем, судя по его маневрам, теней было штук пять как минимум. Всех победил, выпил текилы, упрашивал бармена дать ему в морду, чтобы показать, как истинный англичанин умеет держать удар, но в морду так и не получил, после чего отправился дрыхнуть в свое бунгало. Ко мне он не цеплялся, полагаю, это было одним из проявлений корпоративной солидарности. И эти люди обвиняют нас в алкоголизме. Я порывался его проводить, так как у меня были сильные сомнения в том, что британский суперагент сможет самостоятельно найти дорогу домой. Но бармен меня отговорил, заявив, что сегодня Холден выпил не так уж и много и способен добраться до бунгало и в худшем состоянии. Почему-то я поверил бармену на слово и отправился в отель. Не знаю, в каком часу вернулся Владимир, Но утром в местное кафе мы выползли почти одновременно. После завтрака я вызвал такси, и мы отправились смотреть домик Коляна. Мы проехали мимо небольшой деревеньки, в которой жили индейцы. Главной изюминкой их архитектурного стиля были крыши. Крыши были разные, из тростника, из черепицы разных оттенков, из листового железа. Причем эти листы раньше явно были бочками, над которыми хорошо поработали кувалдой. Количество стен в домах варьировалось от четырех до одной, что говорило в пользу местного климата. В одном доме вообще не было стен, и крыша покоилась на четырех столбах. Внутреннее убранство дома было открыто всем любопытным взглядом. Очевидно, это было сделано исключительно из хвостовства, потому что помимо развалин мебели в доме стояла древняя пианино. Более странного зрелища мне до сих пор видеть не доводилось. Минут через двадцать после деревни таксист свернул с основной дороги в джунгли, и дорожное полотно стало еще хреновее. Теперь чуть ли не каждая колдобина подбрасывала нас к потолку. Наверное, было бы безопаснее заказать кабриолет.